Часть третья. Хель очнулась от сна глубокого, как смерть. Она с трудом села, застонав. Солнечный свет ударил ей в лицо через щель в двери. Тело казалось тяжелым, о Мышцы кричали от негодования. Она свесила ноги с кровати и ее ноги, ее ноги? Женщина чуть не закричала, когда уперлась в пол пещеры ступнями, на которых были мышцы и кожа, а не просто кости. И выше было то же самое на обеих ногах вплоть до ошеломленная она задрала платье и ущипнула себя за бедро. Я не сплю. Это же истерический смешок вырвался из ее горла. Потом еще и еще, и у нее никак не получалось остановиться. Хель не могла вспомнить, когда она вообще в последний раз смеялась. Она кружилась по пещере на своих новых ногах и хихикала, пока не рухнула обратно на кровать. Когда ее голова коснулась подушки, она почувствовала на ней какой-то бугорок, который прежде не заметила, пребывая в глубоком сне. Она просунула руку и ладонь коснулась гладкого дерева, ощутила знакомую форму. Настроение сразу испортилось, как только Хель вытащила маленького деревянного волка. Она повертела игрушку в руках, как в детстве, но ощущение было чужеродным. На ощупь она стала другой. Кто-то вырезал руны на ее любимой фигурке, и теперь ее было не узнать под подушечками пальцев. Хель со стуком швырнула ее на стол, и этот глухой звук эхом прокатился по пустой пещере. Пустая пещера. Она замерла и огляделась. «Мама?» Никого. Каждый предмет в пещере, включая ее одеяло, лицо и волосы, был покрыт таким же слоем пепла и пыли, что Хель только что стряхнула из себя. К двери вела цепочка следов, но они казались довольно старыми. Женщина подошла к двери и распахнула ее тут же подняв руку, чтобы прикрыть глаза от слепящего солнечного света и яркой зелени. Зелёная листва. Хель никогда не видела, чтобы железный лес был такого цвета, во всяком случае полностью. Когда она была ребёнком, поляны и деревья поблизости оживали с каждой весной, но сейчас казалось, что весь лес расцвёл. Разве все миры не сгорели? Или это последствия Рагнарёка? «Как долго я спала!» «Мама!» — вновь позвала она, выходя на поляну. От ощущения травы под ногами она почти заплакала от радости. «Мама, где ты?» «Бальдр!» — никто не ответил. Как и тогда, в пять лет, будучи брошенной в Нефельхеме, Хель снова оказалась совершенно одна. И Хель поселилась в Железном лесу, как и ее мать столетия назад. Ей нечего было надеть, кроме того, что осталось от ангербоды, поэтому она была вынуждена носить одежду ведьмы. Уныло-голубые или некрашенные серые шерстяные платья, льняные сорочки, она взяла себе и старые ремни своей матери, и нож с рукояткой из оленьего рога, лезвие которого было покрыто запекшейся кровью, но по-прежнему острое и полезное после того, как она его хорошенько почистила. Женщина также надела найденные янтарные бусы. Так ей нравились блестящие безделушки, да и не видела она, чтобы мать их когда-нибудь носила. А вот поношенные перчатки Хель переложила на рабочий стол в углу, чтобы они не попадались ей на глаза. По какой-то причине они острее всего напоминали о Ангербоде и делали отсутствие ее матери еще более вопиющим, настолько, что было больно даже смотреть на них». Хеля очистила пещеру от пыли и пепла и начала собирать в лесу дрова, ягоды и грибы. Она всегда питала больше симпатии к животным, чем к богам, великанам или потерянным душам. Но ей нужно было чем-то питаться, поэтому пришлось расставить селки, как когда-то учила ее Скади. По крайней мере до тех пор, пока не возродится старый огород. Женщина нашла запас семян и попыталась посадить их с помощью ржавых инструментов ангербоды. В разгар, как она подсчитала лето, растения в огороде заколосились так, что Хели не снилась, и однажды утром она вышла из пещеры, чтобы с удовлетворением полюбоваться плодами своих трудов. «Подумать только, а когда-то я правила царством мертвых», — размышляла женщина вслух, рассматривая особенно красивую репу. Затем она заметила, что кто-то кружится высоко в небе, и по знакомым очертаниям опознала Нитхёга. Дракона, что был одним из самых первых существ, с которыми она столкнулась в Нефальхеме и который стал одним из ее подданных. Теперь он был лишь напоминанием о прошлом. И о том, чем прежде была она сама. Подумать только, когда-то я была могущественной ведьмой, которая творила захватывающие вещи. При виде дракона ее настроение заметно испортилось. И вот я здесь радуюсь Репе. Ну и нелепость». Времена года проходили одно за другим, а Бальдра по-прежнему не было. Следы, ведущие из пещеры, которые она обнаружила, когда впервые проснулась, были свидетельством того, что он тоже выжил. Но где же он теперь? Ее изначальное беспокойство уступило место гневу, а затем безразличию по мере того, как холодная осень уступила место мягкой зиме, а затем благоухающей весне. «Где бы он ни был», — мрачно размышляла Хель, — Очевидно, что он не любит меня так же, как я его. Ей не хотелось думать, что следы принадлежали ее матери. Она бы никогда не оставила меня. Однажды Хель купалась в ручье с заплетенными в косы и перекинутыми через плечо волосами, и ей показалось, что она увидела Ангербоду. Сердце ее ёкнуло, пока она не поняла, что это всего лишь ее собственное отражение в воде. Женщина разочарованно вздохнула и направилась домой. Куда же она делась? Ей не хватило времени, чтобы обдумать это как следует, потому что, когда она вернулась к пещере, на поляне ее кое-кто ожидал. Хель перехватила дыхание. Она узнала бы его где угодно, даже до того, как он повернулся к ней. Светлые волосы сияли на солнце, а глаза были такого же прекрасного голубого оттенка, как небо, И в уголках их появлялись морщинки, когда он улыбался. Вот и сейчас он улыбался. Улыбался ей. Женщина сглотнула, но ничего не произнесла и старательно сохраняла невозмутимое выражение лица. Значит, в конце концов, она не одинока. Есть и другие, кто пережил рагнарёк. Тысячи вопросов вертелось у неё в голове. «Где ты был? Как долго я спала? Что с моей матерью?» «Говорят, в этих лесах когда-то жила ведьма», — непринужденно проговорил Бальдер, нарушая затянувшееся молчание. «Очень не очень давно». «Ты смотришь на нее», — ответила Хель. Она прошла мимо него, села на табурет, стоящий у входа в пещеру, и взяла пару перчаток, которые затеяла вязать в последнее время так, как давным-давно ее научила Гёрд. Женщина принялась за работу, демонстративно не глядя на Бальдра, И добавила, «Хотя мне кажется, что магии в этих мирах больше не осталось. Где ты был?» «Ты сердишься на меня», — заметил он. «Я тебя не виню. Но, как выяснилось, теперь есть только один мир, и мы не единственные, кто выжил». «Понятно», — сказала Хель, пренебрежением скрывая обиду. «Ну что ж, полагаю, теперь у тебя есть более интересная компания. Я могла бы и догадаться. Все совсем не так». Бальтер перебросил плащ через плечо. В отличие от роскошных нарядов, в которых его похоронили, сейчас на нем была простая дорожная одежда. Мы заново отстроили Асгард. Точнее, восстановили долину Идавол, что раньше была в его центре. Он широко взмахнул рукой, будто приглашая ее взглянуть. Там очень славно. Крытой золотистой соломой крыши и все такое... А ещё мы откапываем из-под пепла всякие безделушки. Сыновья Тора нашли его молот, а двое других моих братьев спаслись, прыгнув в море. Даже Хёд, представляешь? Рагнарёк пережила больше наших, чем я предполагал. И ещё там есть водопад. «Чудесно!» — уныло проговорила Хель, не поднимая взгляд от перчаток, которые вязала. «Так что же привело тебя сюда спустя столько времени?» Что смогло оторвать тебя от твоего золотого чертога? — Послушай. бальдер присел на корточки, чтобы оказаться на уровне ее глаз. Мне пришлось оставить тебя. — И почему же? — раздраженно бросила женщина. — Потому что так наказала делать твоя мать. — Ну да, конечно. Хель сделала попытку вернуться к вязанию, но он потянулся и забрал из ее рук перчатки, иглу и все остальное, она бросила на него яростный взгляд. Но Бальдер лишь покачал головой. «Твоя мать спасла нам обоим жизнь и строго велела не трогать тебя, пока ты не проснешься сама. Она уверила меня, что если я даже просто прикоснусь к тебе, то нарушу заклинание, которое она наложила, чтобы исцелить твое сердце. Иначе я бы взял тебя с собой. Ты же знаешь, я бы так и сделал», — добавил он с чувством. «Мое сердце?» — спросила она, приложив руку к груди. Когда Хель впервые пришла в себя, то заметила нежное розовое пятнышко на груди, похожее на обновлённую кожу, на почти зажившей ране. Но вскоре оно исчезло, так что она и думать об этом забыла. Ей казалось, что, вероятно, её болезнь отступила благодаря свежему воздуху или тому целительному сну, в котором она пребывала долгое время. Так же, как и в её детстве. Она и представить себе не могла... Хель встревоженно спросил бальдер увидев потрясенное выражение ее лица и мои ноги тоже прошептала женщина вставая она исцелила мои ноги это она вырезала руны на игрушечном волке ее больше нет не так ли да ответил бальдер тоже вставая она погибла защищая тебя защищая нас обоих хели сдала низкий стон И затряслась от беззвучных рыданий, отталкивая мужчину, когда он попытался обнять ее. «Но как мама смогла простить меня за все те ужасные вещи, что я ей наговорила? Я не понимаю». «Так же, как ты смогла простить ее», — мягко сказал Бальдер. «Она спасла нас обоих. Разве это недостаточное доказательство?» «Какими были ее последние слова? Она прошептала их тебе на ухо, прежде чем покинуть пещеру». «Откуда мне знать? В тот момент я вряд ли была в сознании». «Вспомни!» — настойчиво велел Бальдер, и женщине показалось, что для него это почему-то было важнее, чем для нее самой. У нее даже мелькнула мысль, не слышал ли он и сам эти слова и не нуждался ли просто в подтверждении. Она закрыла глаза и мысленно вернулась в прошлое. «Мама сказала мне...» «Дитя мое, я сожалею о том, что с тобой случилось, но когда ты проснешься, то окажешься в лучшем мире, чем этот. Я видела это». Бальдер выдержал ее пристальный взгляд и прошептал. «То же самое отец сказал мне перед тем, как зажечь мой погребальный костер». «Но это невозможно», — возразил Хель. «Да, но мы же здесь», — мужчина снова улыбнулся и подошел ближе. Робкая надежда вспыхнула в недавно исцеленном сердце Хель, но она отстранилась от Бальдра. В ее прошлом от надежды всегда было мало толку. Надежда для глупцов. «Возвращайся в Асгард, или как вы там его теперь называете?» — хрипло сказала женщина. «Оставь меня в покое. Мне не нужны ваши боги, и вся эта чушь. Богов больше нет, Хель. Мы все теперь просто мужчины, и я надеялся...» произнес он, беря ее руки в свои, что ты вернешься вместе со мной. Она вздрогнула и сердито посмотрела на него, но не отстранилась. «Это довольно дерзко с твоей стороны, Бальд Роддинсон. Не забывай, что когда-то я была твоей повелительницей. И ты снова станешь моей повелительницей, Хель Локи Доттер, если поедешь со мной в Эдовол. Ангербота Доттер» поправила Хель, глядя на их соединенные руки. Когда он вопросительно посмотрел на нее, она пояснила. «Мой отец называл себя Локи Лауви Ярсон, использовал имя матери вместо имени отца, и я поступлю так же». Женщина сделала паузу и затем добавила. «Все знают, что я дочь своего отца, а вот о том, кем была моя мать, всегда забывают». Бальдер грустно улыбнулся ей. Думаю, она бы гордилась, услышав это. «Я не поеду с тобой, выдовол», — заявила Хель, наконец оторвав взгляд от их сплетенных рук и посмотрев ему в глаза. «И не надоедай мне больше своими вкрадчивыми взглядами, причина которых исключительно в том, что я последняя женщина на земле, и мои омертвевшие ноги наконец исцелились». Она по-прежнему не отнимала у него своих рук. «Ничего подобного», Я уже много лет надоедаю тебе своими вкрадчивыми взглядами, и более того, рассчитываю еще долго тебе надоедать, — ответил Бальдер с невозмутимым выражением лица. И, кстати говоря, мне бы хотелось увидеть твои ноги, чтобы убедиться, что ты говоришь правду. О, я не сомневаюсь, что хочешь, но обойдешься. Оставь меня. Кроме того, продолжал он, не обращая внимания на ее слова, ты не последняя женщина на земле. Но единственное, чье общество мне столь желанно. Боюсь, что без нашего бесконечного подшучивания друг над другом жизнь покажется довольно скучной. Мы ведь так отлично проводили время вместе, пока я был мертв, правда? «Это ты так по-асгардски замысловато хочешь сказать, что скучал по мне?» Спросила Хель, выгнув бровь. «Вероятно, что очень бесхитростно». Женщина покачала головой, пытаясь игнорировать приятные чувства, разлившиеся в груди. Ее руки высвободились и, словно двигаясь по собственной воле, расположились по обе стороны его лица, поглаживая короткую бородку. «Твое место рядом с твоим народом!» «Мое место!» — он наклонился ближе и положил руки ей на талию. «Рядом с тобой!» «И если ты хочешь остаться здесь, то и я тоже останусь!» «Так просто от меня не отделаешься!» «Что ты за нелепый человек!» — выдохнула Хель, А затем губы Бальдра коснулись ее губ, и она полностью растворилась в ощущениях, о которых мечтала с самого детства. «Если надежда для глупцов, так тому и быть. В конце концов, я дочь своей матери». Спустя много лет Хелли Бальдер мирно растили своих детей в лесу на краю света, где когда-то родилась она сама. Братья Бальдра часто приезжали со своими семьями из Идовола, чтобы погостить у них некоторое время. Все вместе они смеялись и говорили о красотах и чудесах этого нового мира, а также вспоминали о старых богах, своих родичах. Их дети, и дети Идовола, разбрелись по всему свету, создавая свои собственные семьи с людьми на протяжении столь многих поколений, что воспоминания о том, кем были их исконные предки, превратились в сказания и легенды. Жизнь продолжалась. Каждый вечер до самой смерти Хел и Бальдер собирали своих детей, внуков и правнуков вокруг зажженного очага и рассказывали им истории о том, как все было раньше, в те дни, когда боги и великаны ходили по земле. Они говорили об одноглазом Одине и его жажде знаний, о могучем Торе и его молоте Мьёльнире, о прекрасной воинственной Фрейе и её драгоценном золотом ожерелье. Они рассказывали истории о том, как Тюр потерял руку, о краже золотых яблок и дун, о норнах и голове Мимира, о мёде, поэзии и замысловатых артефактах гномов, о смертных героях, которые уже превратились в легенды задолго до того, как случился «Рагнарёк». Они описывали, как фрейр женился на Гёрд и утратил свой меч, как Фрейя почти вышла замуж то за одного великана, то за другого, и каким образом была построена огромная стена вокруг Асгарда. Они говорили о волке, столь огромном, что его разверзнутая пасть касалась одновременно неба и земли, и о змее, столь длинном, что он обвивал своим телом весь мир. Они говорили о древних великаншах обитательницах этих самых лесов, и о дерзкой храброй Скади, вооружившейся до зубов и отправившейся прямо к воротам Асгарда, чтобы отомстить за своего отца. Они рассказывали о красивом, хитром Локи, о его проделках, остроумии и обаянии. И время от времени ребенок или двое возвращались домой из леса и уверяли, что мельком видели движущиеся между деревьев фигуры, Женщина в мужской тунике загоняла животных в их ловушки или помогала охотиться. Ловкий мужчина с глазами цвета молодой зелени мчался так быстро, что практически летел по воздуху и ухмылялся, словно предлагая поиграть в догонялки. Человек в широкополой шляпе склонял голову в чинном приветствии, а женщина в потрепанном дорожном плаще безмятежно улыбалась из-под капюшона, прежде чем раствориться в утреннем тумане. Однажды правнучка Хель, спотыкаясь, выбежала на поляну и в страхе уткнулась в узловатые колени пожилой женщины, когда та оторвалась от работы в огороде и поднялась. Бальдер умер несколько лет назад, вновь оставив Хель в пещере в одиночестве, но их сыновья и дочери жили поблизости. Они основали небольшую деревню на поляне, где раньше обитали ведьмы железного леса так что её навещали каждый день, принося свежие овсяные лепёшки, завёрнутые в льняную салфетку, как тот свёрток, что малышка в испуге прижимала к груди. «Тебе не нужно бояться их, дитя», — проговорила пожилая женщина с большим усилием, наклоняясь к правнучке. «Они не желают тебе зла, а лишь присматривают за тобой». «Но ты же сказала, что боги и великаны мертвы», — запротестовала девочка. «Мертвы, да». «Но не исчезли», — ответила Хель. «Ничто и никогда не умирает полностью». «А кто эта женщина?» «Та в капюшоне». Правнучка была еще совсем юной и не успела запомнить все сказки. Хель улыбнулась. «Говорят, давным-давно в этих лесах жила ведьма. Начала она и поведала то, что эта маленькая девочка расскажет своим детям, когда вырастет, и то, что они в свою очередь тоже расскажут своим спустя много-много лет после того, как их предки уйдут. Говорят, старая ведьма жила на востоке, в железном лесу, и там она породила волков, что гонялись за солнцем и луной. Говорят, она отправилась в Асгард, трижды была сожжена на костре и трижды возродилась, прежде чем покинула негостеприимные стены. Говорят, она любила мужчину со шрамами на губах и острого на язык, который вернул ей сердце и подарил детей. Говорят, она также любила женщину, что с мечом в руках выступила против богов и стала одной из них, храбрую, как любой из мужчин, и еще более воинственную. Говорят, она скиталась, оказывая помощь тем кто в ней больше всего нуждался, исцеляя их зельями и заклинаниями. Говорят, она выстояла в пламени Рагнарёка, продержавшись до самого конца, пока её тело не вспыхнуло в последний раз, и всё, кроме сердца, не обратилось в пепел. Но ещё говорят, что она до сих пор жива.